Глава четвертая Дверь на третьем этаже оказалась погрызена. В правом углу зияла черная дыра, по краям были четко видны следы зубов, на полу валялись щепки, металлические держатели, ручка, а внутри оказалось тревожно пусто и чуточку воняло чем-то кисло-старым. «Сбежал, жадина такая!» — заключил Ваюн. «Почему нет паутины?» Помещение выглядело заброшенным, здесь не было ни столов, ни стульев, ни шкафов, лишь пол и голые стены. «Она есть! Человек, не ходи дальше! Тут она везде, ты не видишь!» «Можешь определить, где сейчас находится сепрят? «Да, запах тянется вниз!» Сердце подкатило к горлу, сделало удар. Я подхватила юбки бального платья и поспешила к лестнице, страдая от нехватки кислорода и затуг затянутого лифа. Бежала бы, но одежда сковывала движение, к тому же туфли были на каблуке. Воюн периодически подавал голос, информируя, что наша цель не меняла местоположение. Я попутно расспрашивала малыша, почему он назвал сипряда жадным, и услышала, что тот никогда не отдавал захваченное, будь то летяги, «Деревья или человеки?» Я ускорялась, не замечала под собой ступеней, едва не падала, но чудом оставалась на ногах. В считанные минуты добралась до двери, прятавшей за собой наследного принца, и напоролась на двух колдунов. «Чистые силы, Аины! Не могли бы вы пропустить меня? Понимаю, что вам приказано обратное, однако дело не терпит отлагательств. Есть подозрение, что жизнь студентов теперь исчисляется минутами». Мужчины переглянулись, переступились ноги на ногу, не хорошо обученные охранники, а скорее преподаватели или простые работники, которым выпала участь дежурить здесь, пока остальные развлекались. «Вы же не хотите, чтобы их смерть легла на вашу совесть?» «Аиса, идите отсюда», — произнес колдун с непослушными длинными волосами, собранными хвост. «Вы и дверью ошиблись». «Вы не понимаете, мне нужно сейчас же туда попасть!» «Они не станут слушать!» Подошла ко мне сзади Лорин и сложила руки на груди, глядя то на одного, то на второго охранника. «Подкуп, уговоры, просьбы, попытки возвать к совести...» «Бесполезно, я уже все перепробовала». «Ну и ладно!» Передернула я плечами и зашагала прочь. «Ваюн, Сипрят здесь?» «Да». «Воняет, жадина, точно ест». От осенившего меня понимания, что именно было у него в рационе, я остановилась. «Шай!» Внутри все сковало дом. Невыносимо захотелось развернуться и пойти на таран, чтобы прорвать неуместную защиту. Но лучше поступить иначе. Бежать оказалось неудобно. Юбки норовили выскользнуть из рук и запутаться в ногах. Воздух проникал в легкий со свистом. Я на грани своих возможностей неслась на первый этаж, потому как ученическую на третьем сепрят уже заполнил паутиной. Ещё оставался вариант поговорить с охранниками, однако это означало потерять драгоценное время. Лучше сразу действовать, быстро, без раздумий, ни на что не отвлекаясь. — Что ты собралась делать? — догнала меня Лорин. — Иди и танцуй, развлекайся. Сказала я, не сбавляя темп. «И ты туда же!» «Или, не мешай!» Добавила через плечо и толкнула дверь. Заперта. Я решила не пользоваться силой. Достала из волос шпильку, повозилась замком, начала злиться, а потом блондинка потеснила меня и применила сложное слово. Поймав мой удивленный взгляд, девушка отперла помещение и предложила мне зайти первой. Дальше Лорен следовала за мной по пятам. Она тоже вылезла в окно, начала карабкаться по стене, создавая там каменные выступы, болилась в злосчастную ученическую на втором этаже и охнула. «Почему они медлят?» «Паутина! Человек! Не подходи!» — крикнула я, но блондинка не обратила на мои слова внимания и вскоре встала на месте, не преодолев к шаю и половины пути. «Не могу двинуться!» «Это что еще такое?» А принц висел под потолком безжизненно бледный, неестественно худой, с выпирающими прожилками вен грязно зеленого цвета. И не только он. Остальные студенты выглядели так, будто на последнем издыхании и вот-вот распрощаются с жизнью. Воюн, сепрят здесь?» «Да, ест жадина и смотрит на меня. Ему тоже не понравилась проверка». «А что?» То он ест? Их! По спине пробежал озноб. Я подалась вперед, но от окна отойти не осмелилась. Быстро осмотрелась, примерила расстояние до каждого из попавших под контроль паука четверокурсников. Мебель здесь стояла неестественно криво, будто ее толкнули, но поймали в полете. Один стул разломался и завис над полом. Несколько шкафов потеряли часть своих книг. Казалось, что-то огромное разрасталось в центре и заполняло собой все пространство. Вот только я не видела ничего. «Лорин, ты умеешь прогонять бряда? «Я похожа на ту, которая занимается зверьем?» «Ты похожа на ту, которая читала недавно про этого паука?» Повысила я голос, чувствуя, как быстро ускользает время. Ближайший ко мне старшекурсник дернулся, Его вены вдруг налились черным, Сам же парень задергался. Я неосознанно занесла ногу для шага, чтобы подбежать и помочь, но вовремя вспомнила о невидимой паутине и остановила себя. Течения силы не было видно. Вокруг пустота, неправильная, густая, с легким налетом кисло-старого запаха. «Лорин, нужно хоть что-нибудь. Думай, ты уже на четвертом курсе, должна хоть что-то знать». «Тем более изучала ту книгу, ну же! Разве не видишь, как быстро они высыхают? Их пьют!» «Я не знаю!» В глазах девушки отразился страх. Она потянулась к шаю, не смогла даже до ноги дотронуться и едва не упала лицом в пол. «Там было много! Я читала только признаки!» «Хорошо, я помню слово «изгнание» общее!» «Сомневаюсь, что поможет!» Покачала головой блондинка, но сразу добавила «Черти!» «У меня силы не хватит!» «Черти! Я волью!» Решительно сказала она и попыталась шагнуть ко мне, но не справилась со своей ногой, прочно увязнув в паутине. «Мой человек, можно?» Я уже занесла руку, чтобы вывести в воздухе символ и хотела отмахнуться от воюна, но в последний момент решила его послушать. «Что ты хочешь сделать?» «Сипрят уйдет, когда доест». «Нам не подходит этот вариант, мы должны спасти их». «Сипрят не уйдет, пока не доест». Рука опустилась, я посмотрела вниз, предполагая, что там сидит малыш. «Я с другой стороны», — прозвучало звонко и с примесью радости. «Ты знаешь, как прогнать его?» «Его невозможно прогнать, он ест». Когда он ест, то никуда не уходит. Никогда. А еще жадный такой не делится. Я провела ладонью по лицу, подняла глаза на ожидающую начерченного слова «Лорин». Сейчас катастрофически не хватало знаний. Я многое отдала бы, чтобы здесь появилась Зиана и рассказала все возможное и невозможное о сепрядах. Вот в паре с ней мы точно справились бы». Вспыхнула мысль вернуться за ней в больный зал и пропала. Забился в пугающих судорогах второй подвешенный под потолком студент. «Черти!» — сдавленно крикнула аристократка. «Не поможет, цепрят не отпустит их, пока не высосет полностью». «Ты уверена, что это он?» «Уверена», — кивнула лихорадочно придумывая, что можно сделать. «Залить все огнем? Подпалить невидимую паутину и жадного паука с ней заодно?» попросить воюна поговорить с ним. Я даже озвучила для Лорин свои предположения, кроме последнего. «Погоди, там было что-то про источники», — мотнула головой девушка. «Я не думала, что ими становятся и люди. Там говорилось... «М -м, погоди, сейчас!» Она прижала пальцы к вискам, помассировала. Я же постаралась не смотреть на заходящихся в судорогах парней. Чувствовала себя бесполезной, беспомощной, неспособной справиться с обычным членистоногим, а ведь читала, что способна на многое. Аристократка подняла глаза и торопливо выдала. «Разделить сепряды и источники невозможно. Их связывают невидимые нитевые каналы. И...» — Лорин посмотрела на Шая. «Сипряд иссушает источники, когда собирается покинуть насиженное место. Этот человек не очень права. Я их вижу. Кого? Эти нитевые каналы. Они тонкие и переливаются, а еще жутко липкие. На зуб не берутся. Сюда бы что-то острое. Меня осенила мысль, я запустила пальцы в волосы, достала оттуда несколько шпилек, сосредоточилась на своей силе и форме, которую хочу из них создать, превратила в маленькие иглы-ножи и спросила, «Если ты направишь, я разрезать смогу? Есть способ сделать так, чтобы я тоже увидела нити?» «Сипряду не понравилась твоя идея, мой человек. Он застучал лапами. Ваюн, немедленно делай их видимыми. Я еще очень маленький, надолго не смогу. Только если на чуть-чуть. Давай, на чуть-чуть, только скорее». Кивнула я в довесок своим словам и приготовилась. Первая нить появилась неподалеку от моих ног. Я сразу присела, резанула по ней. Она с глухим щелчком оборвалась. Ближайший ко мне студент грохнулся на пол, сдавленно застонал и подтянул груди ноги. Вторая нить была дальше через два шага. Третья лежала на самом полу. «Я есть хочу!» Последний, мой маленький, давай, еще немного, я в тебя верю!» Я едва двигалась, чувствовалось, как мои ноги сковывает скрытый от глаз паутина. На полу уже лежали все студенты, кроме наследного принца. По стенам бежали трещины, их выгибало, словно в помещении находился кто-то настолько огромный, что не помещался в него. Шай выглядел ужасно. Я старалась не смотреть на него, была полностью сосредоточена на поставленной задаче. Боялась, что не успею, но все же бросала на аристократа быстрые взгляды. Вот его затрясло. Чернота налилась в венах, побежала по рукам, шеи, устремилась к глазам. Мне стало трудно дышать. Я мысленно поторопила Ваюна. Увидела последнюю нить, услышала грохот от распахнувшейся двери и грозный окрик Хинги Финд. Шаг... Ноги окончательно увязли в паутине. Лорен прокричала имя принца, истошно, с болью. Я не стала в ту сторону смотреть, и, решив оставить туфли, прыгнула прямо на быстро исчезающую нить, занесённую для разрезания шпилькой. Что-то полоснуло по груди. Вдох принес ощущение переполненности. Я поднялась на руках, заметила свет, бьющий из меня, как-то перевернулась на спину, Звон, шаги, голоса, падение шая, исчезновение с его лица вздутых вен, понимание, что успело и разрывающе душу зов на задворках разума. А еще появился он, огромный паук с множеством глаз, который заполнял собой почти все помещение. Такой большой, необъятный, его острая лапа поднялась прямо надо мной обещая в следующий миг проткнуть жалкого человека, и начала с трудом опускаться. Я смотрела на его мохнатое пузо, видела краем глаза движения забегающих в ученическую людей. Воздух дрожал от звучания слов силы. Она волнами била по сепряду, толкала его, еще больше вжимала в стены и без того выгнутые из размеров существа. А членистоногая продолжала нависать, остановившись лапой на расстоянии двух ладоней от моего живота. Странно, ведь существам не свойственно метание между тем, сделать или нет. Они сразу замахиваются и бьют в цель, бьют на поражение, чтобы уничтожить представляющему грозу предмет, коим на данный момент считалась я. Но сипрят не шевелился. На него уже давила силы со стороны прибежавших на подмогу колдунов оттесняла назад. Я видела потоки, видела, как они хлестали, как окружали паука. А еще видела, как нечто похожее вырывалось светом из моей груди. Видела, как дрогнула занесенная надо мной лапа, словно с усилием нажимая. «Я больше не удержу, человек!» Прорвалось сознание, и меня резко вытянуло из-под огромного создания. Шаги, мельтешение ног, взирающие на меня человеческие глаза. Вопросы, вопросы, вопросы. Сипрят застыл, глядя прямо на стоявшую напротив него женщину. Казалось, теперь был под ее контролем. Крик, движение человеческих тел, вялое пробуждение пострадавших студентов и свет, бьющий из моей груди. Что-то вливалось в меня и одновременно выливалось. Я чувствовала тяжесть в теле, переполненность, но не душившую, а приятную, ненавязчивую. В голове поселилась пустота, основание пальцев покалывало. Я не шевелилась, наблюдала за происходящим, не понимала, чего хотела склонившись надо мной Хинга Финд. Она даже начала трясти меня. В ученической стало тесно, хотя паук заметно уменьшился в размерах и теперь стал ростом с человека. Здесь появились колдуны в бежевом, видимо, из лекарского зала. Алинда зашла последней и сразу направилась ко мне. Обменялась парой фраз с преподавательницей, оценивающе смотрела меня, что-то сказала, однако из-за звона в ушах и пустоты в голове я то ли не расслышала, то ли ничего не поняла. Лежала и наблюдала, будто со стороны за происходящим. Вот подняли на носилках студентов, унесли. Лорин вцепилась в руку Шая, улыбнулась ему, когда тот на короткий миг открыл глаза. Его тоже вынесли отсюда. А Линда приложила к моей груди ладонь, сосредоточилась, но тут ее отвлекла преподавательница. Она подняла мою кисть, перевернула, показывая. Все пальцы окольцовывали черточки тиков. То же самое было на второй руке. Наверное, это плохо. Однако я не могла об этом сейчас думать. А свет выливался из меня в пространство. Мягкой пульсацией озаряло кругу. Я не могла понять его природу, потому как не видела раньше ничего подобного. Вроде бы белый, но в то же время прозрачный, словно жидкий фонтан, капли которого растворялись в воздухе. В сознании прорвалось бормотание, обрывки фраз. Меня попытались поднять, но вдруг стало больно-больно, и я выплеснула эту боль вместе с криком. Сепрят уменьшается в размерах слишком быстро. Это Аина вытягивает из него силу», — донёсся откуда-то справа грубый женский голос. Ее резерв поврежден, будто разрублен надвое», — покачала головой Алинда, прощупывая мою грудь. «Одно другому не мешает». Ее могло зацепить оборванным каналом, притом он не развеялся, а прицепился к девушке. Отсюда оглушение силы и рана, поэтому сепрят пытался ее убить, хотя подобным образом никогда на людей не нападает. Ты сможешь оборвать канал? Да, нужно будет сразу же унести девушку подальше отсюда. Так, подожди минуту, поставлю заплатки на рану. Мягкие прикосновения, уменьшающийся свет. Ощущение, что меня вот-вот вырвет силой. Миг, и меня подняли на руки. Я слышала топот ног, просьбы Алинды быть аккуратнее, а еще мельтешение арок надо мной. В какой-то момент стала слышна музыка и коман голосов. Я заворочилась, желая посмотреть хоть одним глазком на настоящий бал, но унесший меня мужчина, тот самый охранник с непослушными волосами, сказал лежать тихо. и свернул в другую сторону от развернувшегося празднества. Лекарский зал встретил нас с легким хаосом. Девушки бегали между койками, кто-то стонал, были крики, просьбы подать, принести, поторопиться. Куда ее? спросил мой носильщик. Мест нет, уточнила у ближайшей целительницы Алинда. Нет! Один умник раньше времени запустил фейерверк. У нас массовые ожоги. Простите. Пролепетала девушка и побежала к ближайшей занавеси, за которой послышался болезненный стон. «Хорошо, тогда осторожно усади девушку в то кресло». «С поразительным спокойствием», — сказала женщина, а сама остановила пробегающую мимо девушку и начала расспрашивать о состоянии ее пациентов. Мужчина миновал почти весь лекарский зал, задевая моими ногами занавеси, опустил меня в глубокое кресло. на пару мгновений задержался, чтобы сказать, «Ты большая молодец, нужно было тебя послушать». Потом целительница лично занялась моей раной, сшивала ее прозрачными нитями, долго вливала в меня целительную силу, просила сбросить излишки каким-нибудь не слишком мудреным колдовством. «Посиди здесь, появится свободная койка, и мы тебя переложим. Ни в коем случае не вставай!» И не шевелись, иначе швы разойдутся. Я кивнула. Целительница посмотрела на лежавшего на ближайшей койке пациента и занавесью отгородила нас двоих от остального мира. Ты сейчас очень красивая, прохрипел тот. И я повернула к нему голову. Принц.